Глава 16. Саблиный сержант залезли в лодку к Пановой. Мальков открыл на планшете карту, отмасштабировал ее. Сведения о двух животных поступали нам отсюда, он ткнул пальцем. И отсюда. Ну, урядник, произнесла Панова. Что думаете? Аким, разглядывая карту, ответил. На запад два с половиной дня хода. Там, северо-восточнее Красносельку, большие омуты, большие глубины, много открытой воды. Там жабе спрятаться труднее будет, «А на Востоке спросил Мальков. Аким двинул карту пальцем, обвел на ней круг. «Три-три с половиной дня пути. Турухан, мелководье до самой большой воды, до Енисея. Рогоз до неба заросли, протоки узкие, коряги, банки. Для пряток места лучше не найти. Ты там бывал? интересовался сержант, разглядывая карту. Там мы одиннадцатую дивизию на аку гробили. Значит, те места знаешь? В болоте ничего знать нельзя. Есть в каком-то районе десяток крупных островов, два десятка омутов больших, русло какое-нибудь. Вот и все. А остальное и запоминать не надо. Русло после любого дождя измениться может, и всё. Мелкие кочки смыло, другие нанесло. Тростником и рогозом все поросло, и место узнать нельзя. Это я знаю, сказал сержант. Ну так что, госпожа Панова, куда мы направимся? На запад, сказала женщина, размышляя. Там ведь легче будет найти существо. Вопрос явно адресовался ему. и Аким ответил: Всяко легче искать, если травы меньше будет. На тазу быстрее найдем, чем на Турухане. Да и ехать туда ближе. Значит, поедем на запад, сказала Панова. По лодкам! крикнул сержант. Главное направление юго-запад. Солдаты стали рассаживаться, заработали моторы. Саблин снова сел в первую лодку, сел на ящик и собрался поспать. Ехать долго. Можно отлично выспаться, а в конце дела получить огромную кучу дюраля. Дело того стоило. Болото кажется бесконечным. Одни и те же виды, слегка меняющиеся от севера к югу. Меньше рогоза, больше тростника. Меньше акации, больше волчьей ягоды, кувшинки, ряска и лилии, везде одни и те же. После полудня солдат на руле стал засыпать, и так как медик особо не рвался рулить, Саблин заменил его. Он выспался, и любоваться красотами болота ему наскучило, так что хоть какое-то разнообразие. Дважды встречали в болоте людей. Солдаты сразу настораживались, оружие брали на изготовку, но оба раза это были рыбаки, пластуны из близлежащих станиц. Аким махал им рукой, Все отвечали ему и с удивлением рассматривали огромные лодки с огромными моторами, но узнавали в саблине казака и, кажется, успокаивались. Конечно, они не были знакомы, но у болотных так принято. В болоте надо здороваться даже с незнакомыми. Саблин к вечеру стал забирать западнее. Отклоняешься от курса, сразу напомнил ему сержант Хорошее место для ночевки знаю, ответил он. Акимов вправду знал один длинный остров. На нем имелась отличная рыбацкая лачуга. Она была герметична, так что спать в ней можно было, не боясь ни мошки, ни пыльцы. Там был и генератор, и кондиционер, и рация была хорошая. Отличное место. Главное, чтобы не занято было. Но Мальков чуть помедлив сообщил: Панова сказала, что останавливаться не будем. Не будем? удивился Аким. Нет. Ночью пойдем, чтобы завтра к вечеру быть на месте. И тут же добавил, уже обращаясь ко всем: Приказ! Всем лодкам пойдём ночью без остановок. Поделиться на вахты. На рулях меняемся каждые четыре часа. Пищу принимаем в свободное от вахты время. Подтвердите получение приказа. Первая лодка принята, отрапортовал из его лодки медик, он тут был старшим по званию. Третья лодка принята, отзывался солдат с последней лодки. «Все прямо по уставу у них, думал про себя Саблин. Ему было нетрудно идти ночью. Включил ПНВ, прибор ночного видения. доплыви, пока батарея не сядет. А от ПНВ она трое суток не сядет. Сам скорее устанешь. Но вот один вопрос его волновал. Правда, задать он его побаивался. Его интересовало, что Панова будет делать с мошкой, которая через час полетит из рогоза тучами, или у нее и против мошки есть какой-нибудь иммунитет. Он ухмыльнулся. У них у всех броня, Забрало, закрыл, и все. ни одна кусучая зараза внутрь не попадёт. А у нее что? Он даже обернулся посмотреть на женщину. Та сидела в своем кресле и беззаботно курила, уставившись в планшет, что лежал у нее на коленях. Платок сбился на затылок, и и волос трепал встречный воздух. Казаки, рыбаки и солдаты в болоте смотрелись естественно, а она совсем не болотная. Платочки, плащики, локоны на ветру. Случайная она тут казалась генеральше. И когда Саблен уже хотел отвернуться, она подняла голову и, увидев его взгляд, улыбнулась, помахала рукой. Зачем? Он быстро отвернулся и сразу почувствовал себя по-дурацки. Надо было ответить, а не отворачиваться. Махнуть рукой тяжко было. А теперь? А теперь, если повернуться и помахать, это будет еще более глупо выглядеть. Ему было неловко, и повернуться к ней он так и не решился. Так они и ехали. Моторы урчали, винты выкидывали бурун в желто-коричневой воды, лодки шли на юго-запад. Люди ехали ловить опасную тварь. В болоте темнеет быстро, полетела мошкара. Аким с удовольствием снял маску и очки. Устаешь от них за день, как бы легкие и удобные они не были. Надел шлем и закрыл забрало. Что ни говори, а шлем удобнее респиратора. Нет контакта с лицом, не трёт, не липнет. Он включил ПНВ. Все это Саблен делал привычными движениями, не отвлекаясь от управления лодкой. В родной шлем, в родное болото, моторы лодки. Все для него было своим, и он чувствовал себя в своей тарелке. Солдаты. Такие же люди, как и он. Также на воинах свою лямку когда-то тянувшие воины, как и он, только с севера, из приморских городов. Он их понимал, и они его, кажется, стали уважать после того, как он рассказал, как убивал переделанных. Все для него было привычно и удобно, ну, если не считать эту странную панову. Да, бобёнок этот точно нестандартная генеральша. Он опять обернулся на нее, и опять она его удивила. Женщина натянула на голову капюшон, а от отмашки на лицо надела белую маску с нарисованными на ней большими смеющимися губами. Губы просто расплывались в едкой ухмылке. В ПНВ он не мог определить цвет этих губ. Он прекрасно знал, что они алые. Более неуместные маски для болот, где тяжело трудятся рыбаки. Где люди рискуют жизнью, и представить себе было трудно. Она не просто была уродливой, она ещё словно издевалась своей ухмылкой над всеми, кто на нее смотрел. Он отвернулся и вовремя едва успел мотнуть лодку вправо от плавающего островка водорослей. "А «Вот что это за баба такая?" почти неслышно проговорил он. Впрочем, дальше все шло нормально. И в 11 часов вечера его на руле сменил медик. Он выспался и поел. Лодки всего один раз за ночь, вернее, под утро остановились. Но Саблен в это время спал, завалившись между бортом и большим алюминиевым ящиком с медицинской эмблемой. У военных, у людей, что много лет провели на войне, почти никогда не бывает проблем со сном. У Акима так точно не было. Спал, как только представлялась возможность, и просыпался сразу, как только возникала необходимость. Он проснулся не как обычно на рыбалку в два, а когда уже рассвело, часов в 6. Привёл себя в порядок, позавтракал, покурил и в семь утра, как положено, занял место у руля. Происшествий не было. Он прикидывал, оглядывался, узнавал места и понял, что за ночь они прошли немало. Открытой воды стало заметно больше. Кое-где, когда они выходили на русло, ширина протоки доходила до 30 метров. Солнце выползало из-за тростника, поднималось все выше. Машка исчезла. Облаков, к сожалению, почти не было. Сезон дождей закончился. Аким откинул шлем и нацепил маску с очками. Шлем почему-то казался ему тяжелым. Вроде выспался и поел. И не делал ничего. Вчера только лежал в лодке, да на руле сидел. С чего бы ему утомиться с утра? Но чувство утомления его не покидало. Ладно. Свои четыре часа он отсидит. Медик на носу лодки дремал, свесив голову и забрал, и не открыв. Солдат Нефёдов, он с вахты, так и вовсе завалился спать на дно лодки. Аким поморщился. Моргнул несколько раз глазами, взгляд не мог сразу сфокусировать, а потом повернулся назад, чтобы убедиться, что все нормально, и две другие лодки идут следом. И как только повернул голову назад, так сразу сбросил газ, и двигатель почти стих, урча на самых малых оборотах. Он увидел, как Панова вылезла из своего офицерского кресла и в этом и своём светлом, неболотном плаще стоит на коленях, двумя руками вцепилась в борт лодки и склонила голову за борт. А сержант, сидя на носу, этого даже не видит. Саблин поднял руку, пытаясь указать на Панову сержанту. Тот сразу вскочил, кинулся к ней, и солдат с руля вскочил. "Что же вы?" тихо сказал Саблен. У вас генеральша ваша чуть за борт не нырнула, а вы спите. И вторая, и третья лодки тоже потеряли скорость. Теперь все три медленно плыли по течению, сближаясь. Аким смотрел, как по новому сержанту саживает в кресло, наливает кофе из термоса. Значит, не выпила она его весь за ночь. И он не мог сначала понять, что происходит, а потом догадался. Женщине было плохо. Лодки почти сблизились, и она произнесла, сжимая кружку в руке, но так и не отпив ни глотка. Все нормально. Мне уже лучше. Можем ехать дальше, спросил у нее Мальков. Да, просто укачала немного, отвечала женщина. Можем ехать. Поехали, сказал сержант, глядя на Саблина. Поготь ехать, сержант ответил Аким, вставая в лодке. Чего еще? — спросил Мальков. Но Саблин ему не ответил. Он осматривал солдат, да и на по-новый взгляд задержал. Еще кого-нибудь укачало? Никто не ответил. Нет, они не скажут. Солдаты, ветераны, разве кто признается, что его укачало как бабу? Голова у кого болит? Поставил Аким вопрос по-другому. Один из солдат поднял руку. Не то чтобы болит, Тяжелая какая-то. В ушах у кого-нибудь звенит, чувство, что глохнешь, что устал, взгляд не фокусируется. Есть такое, продолжал Саблин. Он оглядывал людей и понимал, что все из них в той или иной мере испытывали что-то подобное. Радисты-медик подняли руки. "Ясно", сказал Ким. "В общем, кажется, приехали. Тут где-то жаба". Точно, спросил сержант. Похоже на то. Не близко, но где-то тут. Он огляделся, всматривался врагоз и тростник, в глубокую широкую протоку. На всякий случай взял в руки дробовик и раздумывал вслух при этом. «Ученые мне говорили, что жаба не только звуковые волны излучает, но и магнитные. Электронщик, ты пошарь вокруг. Может, запеленгуешь источник? Если ученые не сбрехали, так и вычислим ее». Диапазон, сразу спросил солдат. Где искать-то ее?» Да откуда мне знать, отвечал Аким, все еще оглядываясь, и добавил тихо: Генеральшу своей спроси. Чего? Не понял, крикнул электронщик, включая станцию контроля и открывая монитор. Ничего, ответил Саблин. Не знаю я диапазона. Может, госпожа Панова тебе скажет. Но Панова молчала, вцепилась в кружку с кофе обеими руками в своих дурацких розовых перчатках и сидела бледная, совсем белая. На Акима не смотрела. Вот сержант тот смотрел, хмурился, но смотрел. Поглядывал на женщину, но та и на него не реагировала, и сержант молчал, отдавая инициативу Саблину, как более опытному. Все остальные тоже молчали, как и Аким. Взяли оружие в руки, смотрели по сторонам, а лодки тем временем сами по себе плыли по краю омута медленно, медленно. И было тихо. То и дело по воде расползались полосы, так стекляшка режет гладь поутру, когда кормится и когда нет по соседству хищников. Тут, наверное, неплохая рыбалка. Рыба резвится. Жаль, что очень от дома далеко. Мой электронщик обшарил пространство, пытаясь найти хоть какую-нибудь электромагнитную активность. Он не отрывал своего взгляда от монитора и наконец поднял насабленными на глаза. Есть источник.